Зеленый прилив, глава шестая, часть шестая. Из ниоткуда, что в стиле Героя смерти появилась Каэда и подошла к Хекс. Они вдвоем смотрели, как Гудстом получает свое возмездие. Я почти уверена, что ты сможешь ткнуть его в промежность, предложила Носферата. Ну, ты же это любишь, вроде? Я сыта по горло всеми этими боями. Другая покачала головой. Так что думаю, я откажусь. Кроме того, другие, похоже, и так справляются». Несмотря на эти слова, пронзительные крики Орка, когда его зубы выдернули из челюсти и засунули ему в глаза, были приятнее, чем Хекск могла подумать. «Почему ты здесь, Каэда? Я была уверена, что ты уже убежала». «Я так и сделала, хотя не могла не вернуться и не проверить, когда увидела световое шоу. Это не совсем то, что я себе представляла». «Что ты имеешь в виду?» Морти сообщил мне об этом твоем навыке, когда узнал, что мы будем работать вместе. Но не столько сообщил, сколько скулил и стонал, но все же неудержимая армия мертвых героев. То, как он это сформулировал, звучало подозрительно и тревожно близко к некромантии. И все же, увидев это своими глазами, я, честно говоря, не знаю, что сказать. Кроме «до свидания», да. Да. Думаю, этого будет достаточно. Хотя Хеск стояла рядом с Каэда, она была так же мертва, как и остальные призраки. Ее изуродованный труп покоился где-то позади неё, в болотной воде по колено, окрашивая ее в красный цвет кровью. Она была бы на верном пути к первоплощению, если бы не тот факт, что ее душа теперь навеки принадлежала Акселю. Это было не так уж плохо, учитывая, что единственной альтернативой Хеск было лишение ее воспоминаний, личности и индивидуальности». не говоря уже о том, что мысль о ее возможном перерождении в одного из тех самых монстров, с которыми она боролась всю свою жизнь, была отвратительно сама по себе. Так что вместо этого, как только закончится вечный крестовый поход, она присоединится к другим призракам в Зале Героев. Это было мифическое место в эфире и самое близкое к загробной жизни на Тирании. Внутри их наградят пирами и битвами, о которых они когда-либо мечтали, в награду за их жизнь полную борьбы, лишений и самоотверженности. По крайней мере, до следующего вечного крестового похода, где они должны будут вмешаться и разрешить любой кризис, охвативший царство смертных. Призрачная армия набирала члена с каждой вылазкой, делая вечный крестовый поход могущественнее для их следующего преемника. При условии, конечно, что упомянутый преемник будет признан достойным войти в зал героев. Что касается тех, кто уже был в этом эксклюзивном клубе, они закончили превращать Гудстомпу в неузнаваемую груду мяса и в настоящее время успокаивали свои призрачные легкие. Столб света, из которого они пришли, начал ослабевать, что указывало на то, что у них больше не было причин задерживаться. Каэда была совершенно уверена в кончине военачальника, так как ее глаза мертвого бога больше не могли различить его имя или ХП. «Думаю, тебе пора, а?» — сказала она, как ни в чем не бывало. подтвердила Хиск. «Однако, если позволишь, есть последние вещи, которые я хотела бы попросить, прежде чем иду. «Просить это бесплатно». Мое тело должно быть где-то там. Вероятно, не очень приятное зрелище, но мое снаряжение и каратель орков настоящие. Должны быть там. Не могла бы ты, пожалуйста, вернуть их моему клану? Те, кто унаследует мои обязанности, несомненно, будут нуждаться в них». «Я не знаю. Похоже на работу». «Хорошо. И? и?» «И... если я собираюсь работать, я ожидаю, что мне за это заплатят». «Ты серьезно? «Да. Я Каэда, и деньги — это единственное, над чем я не шучу». «Разве ты не можешь списать оно на предсмертное желание товарища-героя?» «Во-первых, я не очень хорошо тебя знала. Во-вторых, ты уже мертва, так что технически ты упустила свой шанс на предсмертное желание». И, наконец, я не могу оплачивать свои счета благодарностью, добрыми намерениями или мутными чувствами. Ах... Глубоко вздохнула бывший раптор. Мое племя, вероятно, предложит награду за возвращение моего снаряжения. Угу, этого будет достаточно. Хиск покачала головой и отошла от Несферата к своим собратьям-призракам. Они произносили слова приветствия, поздравляли ее с днем Смерти, а также дразнили ее тем фактом, что она опустилась до орков. Некоторые поприветствовали представителя Мортимера легким взмахом руки, на который неловко ответила Носферата. Затем небесный свет полностью исчез. Призраки начали испаряться. Хеск тоже быстро угасла, хотя она все же нашла время, чтобы обернуться и сказать пару слов. «Прощай, Каэда! Хотя и недолго, было неплохо сражаться на твоей стороне Надо да -да, взаимно. Теперь кыш». «Идите и вывалите на морте новую работенку Или что там у вас делают боевые маньяки?» «Ух ты!» — воскликнул Дварф с топором рядом с Хиск. она та ещё пизда, а?» Затем он исчез вместе с остальными своими собратьями бестелесными крестоносцами, оставив Каэде отвечать в пустоту. «А ты что-то вроде огромного волосатого дилда». Она произнесла это вслух, хотя это не помогло успокоить ее встревоженный дух. Да, она была совершенно искренна, когда сказала, что не так хорошо знает Хиск. Но Каэда, тем не менее, нравилась жуткая леди-ящерица. У нее были одни из лучших реакций на проделки на сфераты, которые когда-либо видела юная обманщица. Она была веселее, чем это непостижимое чудовище, маскирующееся под кошка девушку. Тот факт, что Кейра Маргана на самом деле была каким-то ужасающим могущественным существом, во много раз более непостижимым, чем какой-то тупой орк, был одновременно ошеломляющим и впечатляющим. Это также было очень опасным знанием, так как кто-то, хранивший такой большой секрет, скорее всего, пошел бы на многое, чтобы не раскрывать его. Что еще хуже, можно было с уверенностью предположить, что он знал, что Каэда в курсе о его истинной личности, учитывая, что он убил не одного, а двух ее предшественников за одну ночь. К счастью, этот бог Сити казалось, был полон решимости оставаться в образе, Поэтому все, что нужно было сделать на Сферате, это вести себя так, будто Кейра Маргана была реальной. Конечно, сделать это было нетрудно, учитывая, насколько невероятно тщательным и убедительным было его исполнение. Хотя это не помогло Каэде обрести душевное спокойствие. По сравнению с той телегой взрывоопасных мегачервей, снятие мифриловой брони с расчлененного трупа Хеск было почти отпуском. К счастью, заклинания самовосстановления и снаряжения все еще были в рабочем состоянии. Так что даже сильно помятые поножи их хвостовые части вернутся в прежнее состояние через несколько дней. Каэда также взяла на себя мрачную задачу по сбору останков с намерением провести им должные проводы. Ничего особенного. Просто кремация, чтобы никому больше не приходилось видеть ее в этом ужасном состоянии. Можно положить ее прах в красивую урну, чтобы ее друзья и товарищи могли попрощаться с ней. «Что-то черное, с красными рубинами, наверное». — размышляла она, засовывая мокрую ногу в мешок. и черепа! Черепов никогда не бывает много. Подождите, а как вообще выглядит черепа рапторов под всей этой чешуей? Ну что ж, я уверена, что они милые». Однако в этом жесте не было глубокого смысла. Каэда просто выполняла свой долг преданный последовательнице Мортимера. Хотя метафора была немного неуважительной, то, что она делала, ничем не отличалось от мусорщика, собирающего мусор. Это определённо не потому, что она на самом деле подружилась с кем-то, кто знал, что она наемная убийца. «Это не так, окей?» — пробормотала она себе под нос. Внезапный шум прервал рассуждение Каэда как раз в тот момент, когда она собиралась покинуть эту ужасную дуру в болоте. Она развернулась и огляделась по сторонам, но не увидела никаких признаков жизни. Единственное, что было рядом, — это лужа грязи, где плавали какие-то куски от гудстомпы. «Это нехорошо!» И только одна тварь обладала способностью издавать такие звуки.